третьего, состарившегося знакомого швейцара в клубной ливрее, неторопливо и немедля отворявшего дверь и оглядывавшего гостя, Левина охватило давнишнее впечатление клуба, впечатление отдыха, довольства и приличия. Пожалуйте шляпу, сказал швейцар Левину, забывшему правила клуба оставлять шляпы в швейцарской. Давно не бывали «Князь, вчера еще записали вас. Князя Степана Аркадьича нету еще». Швейцар знал не только Левина, но и все его связи и родство, и тотчас же упомянул о близких ему людях.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 Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казались, оставили в швейцарской с шапками свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут был и Свиярский, и Щербатский, и Невидовский, и Старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович. А, -а, -а что ж, опоздал!